Разовьюсь Пап, почему девочки боятся мышей и пауков? Как только увидит их, сразу начинает пищать Ну, ответ на этот вопрос надо начать вот с чего, друг мой Что такое страх? И это не что иное, как защитная реакция нашего организма Инстинкт самосохранения Страхи бывают обоснованными а, Ну, глупо не бояться шагнуть с высоты а, И необоснованными а, Зачем бояться, например, крохотного паучка или мышь? Ведь никакого вреда она нам причинить сейчас не может Чаще всего человек и сам понимает это Но все равно испытывает страх Такой страх, возникший словно на пустом месте Ну, то есть не имеющий оснований По-научному называется фобией А почему именно пу Ну, я не знаю почему. Возможно, потому что э, пауки, да и вообще насекомые, э, очень не похожи на нас. Они э, совсем по-другому двигаются, у них э, принципиально другое строение тела. Э, вот это и называется подсознательный страх. Среди пауков встречаются ведь и ядовитые Хотя живут они в южных областях На человека не нападают Да и укус паука редко бывает смертельным Но все равно Даже такая призрачная опасность Вызывает у нас страх А еще если в детстве Девочку, например, напугали пауками Говорили, что они опасны и ужасны Вот, то все Она и будет их бояться Да, сама не зная почему Даже крохотных, полупрозрачных сенокосцев Есть такие паучки А почему боятся мышей? Они же такие симпатичные И многие держат дома хомячков и крыс Ну, тут много причин Мыши много веков живут рядом с человеком, пробираясь в его дома и питаясь человеческими припасами А ведь это могло привести к бедствиям и голоду целую семью А Кроме непосредственного ущерба в хозяйстве, во времена эпидемий мыши еще и переносили опасные болезни Ну, например, страшную чуму От которой вымирали целые города Конечно, в те времена, если Женщина видела мышь в кладовке Она кричала сразу «А -а -а -а Сразу сразу уходила в крик Призывая на помощь кого-то из домашних Потому что мышь обязательно надо было Поймать и уничтожить Ну, прошло много столетий А девочки и женщины до сих пор Визжат при виде Крохотной мышки А еще говорят, мыши не отличают нас От других больших предметов, а Стола или шкафа Испугавшись человека, мышь может побежать навстречу, представляешь? А это похоже на агрессивное поведение То есть на наступление, которое может нас испугать Хотя на самом деле мышка просто хочет спрятаться Словно под камень, ну или стук сена Хм, да Я, например, не боюсь ни мышей, ни пауков